Глава 38 Вика не помнила точно, как вышла из подъезда, как вызвала такси, как назвала водителю адрес Леры. За нее все сделал автопилот, который уже не раз выручал в подобных ситуациях. Когда физически она еще хоть как-то существовала, а внутри все выгорело дотла. «Это моя жена Юля. Завтра мы улетаем жить в Болгарию». Миллион раз повторила она про себя по пути к дому Леры. Ее футболка до сих пор пахла одеколоном Ромы. Она все еще чувствовала на себе тепло его тела, а перед глазами стоял его ледяной взгляд, которого она прежде никогда не видела. Она смутно помнила, как он говорил ей у лифта о том, что отдаст час денег за продажу квартиры, о каких-то ее вещах, что до сих пор остались в квартире, как его жена любезно пригласила ее попить с ними чаю. «Рома много рассказывала тебе», «Мне очень жаль, что с тобой случилось такое горе», — говорила девушка, как Вике показалось абсолютно честно. Но оставаться там еще хотя бы на минуту попросту не смогла. Вику еще долго не покидало странное желание вернуться в тот день, когда она спрыгнула с яхты в море и остаться в нем, не пытаясь отчаянно доплыть до берега, захлебнуться в холодной воде куда безболезненнее, чем медленно и мучительно умирать от душевных терзаний. Чем раз за разом вспоминать, как еще совсем недавно прижималась всем телом к любимому человеку и в следующую минуту потеряла его навсегда. Когда машина остановилась у Лериного подъезда, Вика едва слышно попросила водителя подождать ее несколько минут. Кто знает, какую карту судьба вытащит из рукава на этот раз пощадит или же швырнет на очередное испытание и будет наблюдать, как подопечная станет выкручиваться, оставшись без денег, жилья и документов. Но к тому моменту Вике было уже плевать. Хотелось лечь на первую попавшуюся горизонтальную поверхность, закрыть глаза и провалиться в сон, спасаясь от кошмаров, бесконечно преследующих ее наиву. С трудом вспомнив номер квартиры Леры, Вика нажала на домофоне две цифры. Ей почти сразу ответил женский голос. «Кто там?» «Лера? Это ты?» – с надеждой спросила Вика. «Нет, Лера же в Питере живет. А кто это?» И в этот момент Вика услышала, с каким оглушительным звуком разбилась в дребезге ее последняя надежда. Идя обратно к машине такси, она перебирала в голове всевозможные варианты от бывших одноклассниц до девчонок, с которыми она давным-давно работала в клубе. И с ужасом поняла, что не знала ни их телефонов, ни адресов. Потом она мысленно пробежалась по их с Ромой общим друзьям и резко остановилась, вспомнив об Арсении. Перед тем, как сесть обратно в такси, Вика пересчитала деньги. Перед ней встал выбор – либо купить что-то поесть, либо поехать к Арсению. И она выбрала второе. Ведь если Арсений окажется дома, то он наверняка сможет приютить ее на какое-то время». Вика помнила, что он всегда был к ней добр и приветлив. «Кто знает, может у Арса уже семья и четверо детей?» Судорожно вздохнула Вика. Вон, Оксанка вышла замуж, Рома женился, Лера уехала в Питер. Жизнь не стояла на месте эти два с половиной года, так что ожидать можно чего угодно. Приехав в Москва-Сити, Вика по памяти показала водителю дом Арсения а когда машина остановилась возле нужного ей небоскреба, отдала последние деньги и сказала, что ее больше не нужно ждать. Стоя у входа, Вика поняла, что не знала номер квартиры Арсения. Но тут, к счастью, из подъезда вывалила шубная компания, и Вика удачно проскочила внутрь. Она помнила расположение квартиры и то, что он жил на 17 этаже. Выйдя из лифта, Вика свернула в коридор, подошла к двери и нажала на звонок. Арсений открыл дверь так быстро, словно кого-то ждал. Его приветливая улыбка резко сменилась удивлением. А потом он и вовсе раскрыл рот. «Привет, Арс!» Едва заметно улыбнулась Вика. А что стало происходить в следующее мгновение, Вика даже представить себе не могла. Арсений быстро задышал. Из его руки выпал пульт. Он выскочил на площадку босыми ногами. Подойдя ближе, он положил дрожащие ладони на ее щеки и начал всматриваться в ее лицо, а в следующую секунду сгреб в объятия и прижал к себе. Сильно, крепко, так, словно скучал, словно ждал. — Я не верил, что ты умерла. Я искал тебя по всему свету, Вика. По всему, черт бы его, побрал свету.